Глава 21. Шаг, второй, третий. Коснулась ручки. Осторожно повернула ее по часовой стрелке, после чего потянула дверь на себя. В нос тут же ударил горький запах маковой настойки, сильного успокоительного средства, которое нередко вызывает привыкание. Сердце забилось чаще, стоило мне войти внутрь. Комната была темной освещалась лишь одним узким окном и больше напоминала чердак со сваленными в кучу старыми вещами. Здесь стояла детская кроватка, какие-то деревянные игрушки, пеленки и много чего еще, а в самом углу притаилась кровать, занавешенная полупрозрачным балдахином, больше напоминающий занавеску из паутины. Именно оттуда доносился кашель, который с каждой секундой становился сильнее и удушливее. Сделав еще один шаг, смогла разглядеть бледное, испещрённое глубокими морщинами лицо старика, а на руке... Я не поверила своим глазам, запястье старика было сковано блокирующим магию браслетом. «Джереми...» Кашель на секунду прекратился джереми это ты прошу Мужчина больше не мог разговаривать горло драла боль ледяными ладонями я схватилась за шею, словно ощутила на себе всю ту боль что чувствовал сейчас дядя да да это был он родной брат моей матери, который в свое время отрекся от нее, чтобы его семью не постигла та же участь, что и рот мароу и вот После десяти лет он лежит в кровати с таким же турмалиновым браслетом. «Как? Почему? Что с ним произошло?» Мысли кружились в голове беспорядочным роем, дышать становилось все тяжелее. Выбежав из комнаты и закрыв дверь, я еще какое-то время стояла в коридоре, обессиленно облокотившись на стену. Сердце стучало где-то в районе горла, а в пальцах зарождалась мелкая дрожь. Я уже почти пришла в себя, как вдруг ощутила чьё-то прикосновение. Дядя вышел из комнаты. Это было первое, о чем я подумала. Но тогда почему я не услышала дверного щелчка? Медленно повернув голову, едва не вскрикнула. За моей спиной стоял он, дракон, Эймунд Тор собственной персоной. Черные волосы до плеч слегка подрагивали, а в глазах горело настоящее обжигающее пламя. «Тебя нет», — прошептала я, не сводя с дракона взгляда. «Тебя нет! Ты просто кошмар, и мне нужно проснуться!» Я сжала руки в кулаки и зажмурилась. «Исчезни, И исчезни, исчезни!» — шептала я, словно читая молитву. Через несколько минут осмелилась открыть глаза. «Никого». Однако меня не покидало чувство, что за мной наблюдают. Ощущение усилилось, когда выбившийся из прически локон начал подрагивать, словно волос коснулся теплый майский ветерок, а после по коридору пронесся шепот, усиленный многоголосным эхом. «Никогда...» Если бы я не зажала рот рукой, мой вопль смогли бы услышать внизу, после чего кто-нибудь из слуг точно бы донес Джереми, что я была на четвертом этаже. Подобрав подол платья, я опрометью кинулась к лестнице. Сбежав на первый этаж, вылетела на улицу и едва не сшибла с ног Софи. Они с Джереми только-только приехали. Слава богу, кузен успел подхватить свою супругу, так что она не упала. «Боги! Даниэла! воскликнул кузен. «Что на тебя нашло?» «Что на меня нашло? Так, с чего бы начать? Признаться в том, что я была на четвертом этаже и видела дядю с турмалиновым браслетом на запястье? Или, может, сказать, что меня преследует дракон? Хотя я до сих пор не понимала, как Эймун Тор это делает. И вообще, он ли это? Может, я сошла с ума, и мне пора звать лекаря?» Оступилась возле порога, выдала я первое, что пришло на ум. Вот и вылетела на улицу. Прости, Софи, я не хотела. Нужно быть аккуратнее. Она дернулась в руках супруга, после чего начала поправлять сбившуюся на шляпку. Ну ладно, ладно. Принялся успокаивать свою жену Джереми, поглаживая ее по плечику. С кем не бывает? Давайте лучше зайдем в дом. Даниэла, Софи купила тебе кое-что в подарок. Пойдем посмотрим». Вошла в дом я не сразу. Еще какое-то время мялась возле выхода, боясь зайти внутрь и вновь увидеть дракона. Он, словно мое персональное привидение, преследует и не знает отдыха. «И дядя...» «Почему Джереми держит его среди паутины и пыли? Браслет, опять же!» «Слишком много вопросов, и не все они безопасны». «Даниэла, ты идешь? крикнул из холла кузен. «Если сейчас же не придёшь, то я открою подарок без тебя». «Уже иду», — отозвалась я, не в силах сдержать дрожь в коленях. Распросить у Джереми о дяде, или лучше не стоит?» «Наверное, пока нет. Не сейчас, возможно, позже» когда у меня на руках будут хоть какие-то сведения. Только откуда их взять?» «Анет, точно!» Мысль была подобной яркой вспышке. «Можно поговорить с ней, вероятно, она сможет чем-то мне помочь. Уж лучше так, чем действовать одной». «Почему так долго?» Подозрительно осведомился Джереми. «Переводила дух». Натянув улыбку, я подошла к столику, куда кузен поставил небольшую коробочку. «Шкатулка? Она с секретом!» — таинственно произнесла Софи. «Только я тебе про него не расскажу, сама догадайся!» «Софи!» — сладко протянул Джереми. «Мне тоже интересно!» «Это подарок для твоей сестры!» В голосе женщины появились стальные нотки, после чего она, стуча каблучками, поднялась на второй этаж. «Даже я уже знала, что в таком состоянии ее лучше не беспокоить. Шкатулка значит секретом. А что это интересный, но довольно неожиданный подарок от Софи? Почему-то я думала, что мне подарят брошку или заколку». «Она сама выбирала», – с гордостью заявил Джереми. «Ты тоже не знаешь, в чем секрет?» Взяв шкатулку, я повертела ее у себя в руках. Это был до блеска отполированной и выкрашенной под темное дерево куб. Ни замка, ни какой-либо выемки. Может, меня решили разыграть, и на самом деле это обычный, ничем не примечательный кусок дерева, и нет в нем никакого секрета?» «К сожалению, нет», — выдохнул Джереми. «Думал, Софи расскажет». Ну ничего. Он поотечески похлопал меня по плечу. Думаю, ты разберёшься. Да, я улыбнулась. На этот раз совершенно искренне. Я разберусь. Совсем. Мысленно отчеканила я, не сводя с Джереми внимательного взгляда. Он что-то скрывал. Он определенно что-то скрывал. Последующие два дня прошли вполне себе тихо. «Дракона я больше не видела, а его появление решила списать на усталость и слишком сладкие масла для ванной. С Софи мы не ругались. Что до её подарка? Он теперь покоился на подоконнике. Открыть шкатулку я так и не смогла. Возможно, она просто решила посмеяться надо мной таким образом. Единственное, что меня беспокоило, это дядя. Я пыталась завести разговор о старом графе будто невзначай». Но все мои усилия жестко пресекались. Джереми категорически не хотел говорить о своем отце. Сказал только, что он болен и лежит в лечебнице. Это лишь добавило подозрений. И вопросов у меня стало еще больше. Можно было расспросить слуг. Они-то точно знали о четвертом этаже. Однако так рисковать я не хотела. Джереми – их хозяин. Хотя имелся один вариант. «Служанка Софи Мэри Энн. Я точно знала, что она таскала у нее ту волшебную мазь, но шантажировать бедную девушку... Могла ли я пойти на это?»